Эпилог «Мама! Мамулечка!» Маленькая девочка дергала задремавшую женщину за платье. «А? Что, солнышко?» Валенсия открыла глаза и погладила малышку по голове. «Дальше что было в той сказке про спасение фей? Ну, ты остановилась на том, что дедушка, как настоящий герой, голыми руками становил вращение портала. А дальше?» Непоседа вскочила, увидев, как дернулся хвост пупса. Обернувшись маленькой пантерой, она кинулась ловить живую игрушку, но, увидев, что мама вновь закрывает глаза, села обратно и положил пятнистую голову на теплые колени. «Не спи, я слушаю». А дальше твой прадедушка, как настоящий герой, одной рукой держал портал, а другой — свою внучку принцессу. Он, как истинный правитель, не мог уйти и оставить магика в беде, Тем более, что двое из них были его самыми лучшими генералами. И тут из темных глубин взлетел черный дракон, в лапах он нес феникса и двух представителей народа фей. «Сестренка, не надоедает тебе слушать эту сказку каждый вечер. Мамочке нужно отдохнуть, сил набраться. Наши братики совсем ее замучили, сидя в животике. Я даже отсюда вижу, как они пинаются и не могут поделить мамочку. Одним словом, драконы». Сказала одна из двух вошедших в комнату девочек лет тринадцати. Подойдя к Валенсии, они тоже сели у ног мамы. Леонель Сантария, мне совсем не трудно рассказывать нашей кнопочке Машеньке, что было дальше. Тем более, что непоседы, живущие в животике, тоже хотят дослушать. — Посмотрите, как ножкой стучат, улыбнулась Валя. Леонель положила руку на круглый живот. А ну, карапузы, успокойтесь. И дайте маме подремать. Те и вправду затихли. Они всегда слушали старшую сестру. После того, как спасенные феи перешли через портал, раздался гром, грохот, небо потемнело, и громкий голос собаков грозно произнес. Старшие девочки открыли рот от удивления. Они знали, что такого не было, но мама приложила палец к губам и улыбнулась, давая понять, что в сказке все бывает. «И он сказал, что все прощены и с этого дня должны жить долго и счастливо?» Малышка подняла любопытную мордочку и посмотрела на маму. «О да, так все и было. Машенька, посмотри на стол, там под колпаком золотая табличка. Видишь? Так вот, на ней написано, что леди-проводник Валенсия Кузнецова может один раз загадать желание, которое будет исполнено незамедлительно. И подпись внизу «Хранитель магии». И как только раздался грозный голос, все вокруг поменялось. Мои папы, Таисхан и Тамерлин тряхнули крыльями и вновь смогли стать людьми. Только жаль, что мы так и не увидели, как прекрасные фениксы слетают с плеч мамы. Вздохнула Сантария. А я видела, видела, вновь подскочила малышка, кинулась за хвостом пупса. Даже интересно это где, улыбнулась старшая сестра. Сантария, но какая-то недогадливая, конечно, во сне. «Я часто вижу эту сказку во сне. И папочек, и дедушек, и короля-фей, и они все такие красивые, но прекрасней всех моя мамочка Валенсия». «Как же я вас люблю, мои девочки!» — прошептала Валя. «А братиков не любишь?» Большие ушки Марии забавно дернулись, и она побежала к окну. «Смотрите, папочка с башни взлетает!» Малышка весело прыгала и тыкала лапой в окно. «Мама, расскажи, а как так получилось, что ты вышла еще раз замуж за своих же фамильяров?» «И вы туда же, леонель Улыбка светила уставшее лицо. «Я несколько раз вам рассказывала». «Но это так романтично. Но расскажи еще раз». Санти скорчила смешную мордочку. «Я не знала, да откуда мне было знать, что чувствуют те, кто наказаны века? Они же полностью закрывали свои эмоции, боясь, что если проявят нежность, заботу и любовь, то я влюблюсь в них и буду страдать от того, что мы не можем быть рядом. Поэтому чаще ворчали на меня, а в душе страдали. А когда они открылись тебе и рассказали о своих чувствах, Лионель погладила круглый животик. Это было неожиданно. Нас с Вером и Уин пригласили на торжество в Драконий замок по поводу избавления от наказания. Я совершенно не подозревала, что нас ожидает. У входа меня встретила Зои, которую я не узнала. Передо мной стояла не пожилая дама, а молоденькая девчушка лет восемнадцати, и только когда она заговорила, я поняла, кто это. Но это не все. В торжественном зале меня ожидали не только Тейсхан и Тамерлин, но и сам император и ваша любимая бабушка Ларенция. Вот тогда мои бывшие фамильяры упали передо мной на колени и попросили дать шанс. А мне бабушка Лора рассказывала, как она отчитывала самого императора за то, что тот с тобой так грубо обращался при первой встрече. Сантария перебила маму. Оказывается, не успела она ожить, как бросилась тебя искать. Слуги в ужасе разбегались в стороны от удивления, не зная, что делать. Статуя ожила, пока она не поймала какого-то оборотня и не попыталась вытрасти из него душу. А спас его инквизитор, что зашел по государственным делам, засмеялась Леонель. — Да, дедушку тяжело напугать ожившей статуей, — смеясь старилась сестре Сантье. Он все подробно рассказал бабушке, куда и зачем направился император. — Ты, мамочка, даже не знала, что за тобой день и ночь следили, ни на минуту не оставляя без присмотра. — Да, знатные магики-поисковики работают на прадедушку, как он сам говорит. Валенсия смотрела на дочек и не могла налюбоваться. Счастье заполняло каждую клеточку тела. Она всегда мечтала о большой и дружной семье. Конечно, она не ожидала, что станет женой сразу четырех прекрасных мужчин, двое из которых драконы. Валя вновь прикрыла глаза и вспомнила тот день, когда прибыла в замок Тэма Те и Тей с подарками. К тому моменту не проходило и дня, чтобы любящая ее мама не навещала небольшой уютный замок, что подарил император Витуан своей внучке, замаливая грехи. Он клялся, что глубоко в сердце всегда ее любил и разговаривал с ней так лишь потому, что боялся еще раз пережить ту боль, которая поселилась в сердце после потери жены и дочки. Валя простила деда, но небольшой осадок все же остался в душе. Хотя с годами и он испарился. Император ни словом, ни делом больше не обижал свою внучку, а мамочка, которую девушка полюбила всем сердцем, узнав, что дочка беременна, Собрала свои вещи и переехала в замок Каров Харрингтонов. Понимая всю ту боль, что пережила Ларентья за много лет, будучи несправедливо наказанной и не познавшей его счастья материнства, Валя не стала ей препятствовать. Тем более, что первыми родились няшки требующие усиленного внимания. Как показалось леди-проводнику, принцесса Ларентья даже помолодела, находясь рядом с внучками. «Кстати, а где бабушка?» — спросила, очнувшись от воспоминаний женщина. «Ой, а ты не знаешь, она же уехала в город за нарядами. Завтра приезжает ворд Кардин Самунийский». Санторея захихикав, толкнул в плечо сестру. «Я слышала от тетушки Зои, что он давно пытается ухаживать за бабушкой Ворой. «Да, слуги шептались, что этот дракон даже к императору за благословением ходил». «Поучил?» – заинтересованно посмотрела на дочерей Валя. «Ну, раз бабуля уехала за нарядами, то, скорее всего, его просьбу удовлетворили», – Потерла руки Санти. «Я даже придумала, в каком платье буду на свадьбе». «Девочки, вы не забыли, что завтра папы разрешили вам в первый раз пойти смотреть их бой? За вами заедет бабушка Маринет. Я вам так завидую, помню свое первое посещение арены. Это было незабываемо». «Я видела бой между вашими дедушками. Они такие сильные, грациозные. Жаль, не увидела в тот день бои Варена и Ульфреда». «Ой, как мне тогда досталось! Чего я только не выслушала после возвращения с последнего задания!» — засмеялась Валя. «Они тогда победили?» — полюбопытствовала Сантия. «Да, каждый одержал три победы из трех. Я так гордилась за них. Потом, конечно, я не раз видела их битвы». Но немного жалею, что не посмотрела те выступления. После того случая они взяли с меня клятву, что без них я не хожу ни на одно задание. — Да вы же открыли в пятером свою биржу и сейчас являетесь монополистами в переправке больших грузов, — гордо произнесла Лионель. — В шестером гавкнул Пупс и убнулся. Валенсия потрепала любимчика по холке и, тяжело встав с кресла, подошла к окну. В голубом небе, рассекая воздушные просторы, парили два дракона. Два ее любимых мужа, которые все же добились ее руки и сердца. Не сразу, но вода камень точит. — В саду так мило, не хотите со мной? — Валенсия обратилась к девочкам. Пуп с первой вскочил на ноги и побежал к двери, обгоняя шуструю Машу. Когда дети покинули комнату, девушка еще раз посмотрела в окно и подумала, что о большем счастье и мечтать невозможно. Рядом любящие мужья, счастливые дети. Не успев додумать мысль, Валенсия поднялась в воздух и медленно поплыла к двери. — Шауны, только не уроните меня! — смеясь, она погладила большой круглый живот.